Глава 12. На промыслы. На протяжении всего пути к дому я обдумывал все, что произошло. Моя рискованная задумка сработала, и генерал заинтересовался. Могут ли рассчитывать на подобное внимание новички? Вряд ли. А я вот смог. И все же, не стоит пока преждевременно праздновать победу. Все-таки 250 комплектов – это не шутка. Заготовить все необходимые ингредиенты на десятерых уже проблема. Но я был бы не я, если бы не рискнул. Тем более, что цену вопроса и другие последствия было несложно просчитать заранее. И теперь мне нужно принять очень важное решение. Доверяю я или нет своим, скажем так, соседям. С это это все в относительном порядке. Она не раз уже доказывала свою преданность и порядочность. А вот Петрович, как бы я его не уважал, да и ее темнейшество по-прежнему внушали опасения. Даша, конечно, бесится, что ее стихийный клан оказывается не столь гостеприимным, как она рассчитывала, и это скорее сыграет мне на руку. Остался только копейщик с комплексом бывшего лидера. У него, в отличие от темной, со стихией все в порядке. Недаром он подчеркнул, что последователи этой, как ее там, Аймарис, адекватнее, нежели поклонники Эмерион. Не переметнется ли он в итоге к своим? А это, учитывая, в какой змеиный клубок я только что влез, было бы совсем не кстати. Признаться, задача оказалась не из простых. Я шел по улицам, лавируя между прохожими, и все взвешивал за и против. Один раз даже чуть не сбил какую-то девушку, посмотревшую на меня как на мусор. Все характеристики привычно скрыты, что неудивительно. В находке меня скорее бы удивило успешное окончание попытки их рассмотреть. Да уж, живу среди монстров и еще пытаюсь пробраться на самую вершину. В моих обстоятельствах нельзя упускать ничего из виду и не использовать одновременно любой ресурс, что попадется под руку. Только так я смогу разыграть свою партию до конца и ни разу не сбиться. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением обнаружил, что это, заставившее меня еще раз задуматься столкновение, произошло прямо напротив нашего скромного домика. Потоптавшись буквально пару секунд у порога, я рывком открыл дверь, забыв, что до этого ушел от всех в тайне. Вот мне и еще один урок. Никогда не забывать о мелочах. Никогда. Вася. Удивленно воскликнула Лена. Кроме нее в гостиной никого не было. Очевидно, Даша с Петровичем разошлись по своим комнатам. «Я не знала, что ты уходил», — почему-то смущенно сказала веревочница. «Видимо, мы разминулись», — нагло соврал я. «Ничего страшного, зато теперь будем знать, что у меня есть способности фантомаса». Шутка была так себе, но Лена вполне искренне улыбнулась и даже хихикнула. Пожалуй, больше пока мне никто не нужен. Пойдем на промысел вдвоем, а Дашу с Петровичем подтянем в том случае, если не будем успевать по срокам. Пусть пока побудут в неведении, а когда послание генерала принесет мне документы на образование стихийного клана, вот они оба удивятся. У меня появится уникальная возможность оценить их реакцию и принять решение о продолжении или наоборот, об окончательном прекращении сотрудничества. Ставки очень высоки, и ошибиться мне нельзя, но и замыкаться в себе под тяжестью ситуации тоже нельзя. Такое гарантированно может привести только к поражению. Так что, взяв себя в руки и представив их изумленные лица, я улыбнулся и весело подмигнул веревочнице. «Сегодня мы с тобой идем тренироваться», интригующе произнес я, обращаясь к Лене. То, что мы в находке, и то, что нас мало, не должно нас сбивать с пути света. Как же неудобно говорить и при этом в уме дополнять план деталями. Если все пройдет как надо, найдем местных монстров, оценим скорость добычи кристаллов, потом я пройдусь по генеральским лавкам, посмотрю, что и за сколько можно будет купить. В итоге уже завтра утром я буду точно знать, успею я выполнить свое обещание или нет. С одной стороны, я верю, что моих сил должно хватить, чтобы добыть денег на все, что необходимо. С другой, уже прямо сейчас я продумываю план «Б». А что? Если другого выбора не будет, можно просто умереть и воскреснуть в долине кровавых закатов. А там уже можно найти все – дешевое оружие для зачарования, эллинит и травы в необходимом количестве. «Эх, будь у меня уверенность, что при таком переносе не сработает запрет на возвращение, и я после очередной смерти смогу спокойно встать у камня в своем Доме Света. Прямо с этого бы и начал. А так, приходится сначала проверять местные варианты. Есть еще, конечно, план «В», но возможность начать его воплощать зависит точно не от меня, так что все связанное с ним пока будем просто держать в уме». «Я понимаю». Тем временем с готовностью закивала веревочница. «Если честно, я ждала, когда мы уже продолжим наше развитие». «Сегодня ночью нам придется пободрствовать», — сообщил я довольный паладинши, но ту уже ничего не могло смутить. «О чем это вы тут шепчетесь?» — раздался ехидный голос Даши, которая вышла из своей комнаты и решила спуститься. «И чего ей надо? Попить захотела?» «Разумеется, Дашенька, злословим, о тебе за твоей же спиной», — картинно разведя руки, парировал я. «Да нужны вы мне», — скривилась темная и действительно налила себе воды в кружку. «Да, порой я ищу сложности там, где их нет». «Сегодня ночью мы с Леной будем отсутствовать», — сообщил я. «Не скучайте». Темная даже не посмотрела в мою сторону, зевнула и едва заметно кивнула. «Валяйте». Буркнула она и принялась шумно пить. В этот момент в дверь постучали. «Именем генерала Чана откройте!» Раздался снаружи требовательный голос. И вот тут напускная спесь Даши моментально выветрилась. Я даже с удовлетворением отметил ее ошалевший взгляд. Немного жалко, что я еще не успел уйти. Хотел дать им с Петровичем возможность все обдумать и принять окончательное решение без лишнего давления. Предпочитаю работать с теми, кто понимает и осознает, что хочет получить от союза со мной, чем с теми, кто просто поддался влиянию момента. Ну да ладно, думаю, главное я в любом случае узнаю, а так хоть немного повеселюсь. Спокойно развернувшись, я направился к двери, открыл ее и впустил в дом полноватого парня с залысинами. Из тех, кто выглядит одновременно на 25 и на 40. Есть такая категория людей. Михаил Катасонов. Уровень девяносто. Больше ничего рассмотреть, как обычно, не получилось. Василий Котов, от лица генерала Чана мне велено вручить вам официальное разрешение на создание стихийного клана света. Посланник моего недавнего высокопоставленного собеседника говорил, как заправская канцелярская крыса. И это меня даже слегка позабавило. Однако я никак не подал вида, помня о серьезности ситуации. Толстяк протянул мне свернутый листок плотной бумаги, который, я готов был поклясться, сам развернулся в моих руках и будто бы стал светлее. Темно-синими чернилами, явно вручную, и весьма при этом виртуозно, в документ было вписано мое имя, адрес нашего дома и слово «разрешено». Ниже стоял идеальный с точки зрения каллиграфии иероглиф, очевидно, автограф Чана. «Вы придумали символ вашего квартала?» Сухо и буднично поинтересовался генеральский посланник. э, -э, -э, -э начал было я, и тут будто бы пол ушел у меня из-под ног, а потом все вернулось на свои места. Хотя нет, не все. Что-то прибавилось, и это что-то теперь висело над дверным проемом. «Признаться, я думал, вы проявите фантазию», — все так же буднично произнес Катасонов. И тем не менее поздравляю вас. На этом посладник Чана развернулся и быстро вышел из дома, а я спустя пару секунд вынырнул следом, чтобы рассмотреть такой же полупрозрачный знак над дверным проемом снаружи. Солнышко. Простенькая закручивающаяся спираль и отходящие от нее во все стороны прямые лучи. Да, так теперь выглядела наша стихийная эмблема, которую я, оказывается, заявил как основную. Вот только когда я это сделал, во время беседы с этим пляшевым толстяком Катасоновым, как же меня раздражают ситуации, которые я не могу контролировать. Ведь чем дальше, тем чаще они будут происходить, а значит, у меня нет другого выхода, кроме как обеспечить себе такой запас хода, чтобы ничто не смогло меня сбить с движения к цели. А мне нравится произнесла ободряющая Лена. Оказалось, что она тоже вышла из дома и рассматривала эмблему. И не только она одна. Даша выбежала следом с отвисшей челюстью, а вскоре к нам всем присоединился Петрович, который пришел на шум. «Как?» — первой очнулась от шока темная. «Как тебе удалось?» В ее голосе одновременно сквозили ярость, изумление и уважение. А «Приятно, черт побери!» «Я знал, что не разочарую тебя», — улыбнувшись, ответил я Даше. «Вот только не смог удержаться от того, чтобы подколоть». «Кот!» — Петрович, поджав губы, качал головой. «Признаюсь, ты меня опять удивил!» «То ли еще будет!» — усмехнулся я и повернулся к веревочнице. «Мы идем!» и кивнула. И мы отправились к воротам города, оставив наших изумленных соседей гадать о произошедшем. Решатся ли последователи бездны и тьмы присоединиться к кварталу света? Как они видят свою цель и что думают о моей? Раз им хватило ума не форсировать разборку, пусть подумают и оценят ситуацию. Пусть поломают головы, как кот, то бишь я, умудрился за несколько дней в чужом городе создать даже не новый клан, а настоящий стихийный квартал, заручившись поддержкой самого местного генерала. И это при том, что на такое обычно замахиваются только последователи «Большой Тройки». Рискнут ли они со мной пойти против всех, или предпочтут более спокойный вариант с соратниками по стихии? Заявку на скачок вперед я сделал, конечно, серьезную, но уверен, они поймут, что даже чтобы просто сохранить статус-кво, Нам нужно будет той, как потрудиться, не говоря уже о дальнейшем росте. Окажутся ли они готовы к такому риску? Что ж, вернемся и узнаем. Пока же я вкратце обрисовал Лене смысл нашего похода. Конечно же ни о каких договоренностях с Чаном я ей не сообщал, во всяком случае пока. Просто набросал ситуацию крупными мазками, что мы, как единственные представители света, совершили большой прорыв и теперь должны закрепить его. Как? Создать, скажем так, уставной капитал, и сделать это нужно как можно скорее, чтобы полученные средства послужили нам для развития. Конечно, Лена не была бы Леной, если бы не поинтересовалась добрая душа, как теперь быть Петровичу и Даше. На что я ей резонно ответил, что к свету они все равно не относятся, но сам свет достаточно велик, чтобы не обращать внимания на такие мелочи. Ты, главное, служи его делу, и неважно, какая метка у тебя над сердцем, только пусть сами попросятся. И здесь веревочница была со мной полностью солидарна. На выходе из находки нас сперва решили задержать стражники. Одиночные похождения, к которым можно было отнести и особо малые группы, здесь не приветствовались. Однако, увидев над нами значки аж целого нового квартала, которые я, покопавшись в появившейся панели умений, добавил себе и своей спутнице, пропустили. Немного, правда, удивились. Похоже, со стихией света здесь раньше не сталкивались, а уж тем более в таком качестве. Но с расспросами приставать тоже не стали, за что я мысленно был благодарен этим хмурым парням с автоматами и арбалетами. «Увидишь такие растения или грибы», Сказал я Лене после того, как назвал и описал все нужные ингредиенты. Тут же собирай. Я помнил, что в окрестностях находки, привычные нам по долине новичков растения, попадались значительно реже. И все-таки не стоило пренебрегать каждой возможностью пополнить свои запасы. Конечно, только на собирательство рассчитывать не было никакого смысла. Поэтому основной целью нашего с Леной похода были монстры и падающие из них кристаллы. Вот тут веревочница еще раз доказала мне то, что я не зря взял ее с собой, пусть при этом и не был до конца откровенным. Помимо знаний о сквоглах, на которых решил устроить охоту генерал Чан, Лена пополнила свой кругозор информацией о других существах, обитающих возле находки. И помогла ей в этом та же самая доска объявлений, где размещались и другие задания, в том числе довольно простые. Скажем, добыть 50 шкурок кролодятлов, которые ценились при изготовлении теплых вещей, или сто бедренных костей болота рогов, используемых в местной фармацевтике. Слова о теплых вещах вновь напомнили мне о грядущей зиме, заставив задуматься о том, насколько она здесь жестока. Пожалуй, мне надо больше уделить внимание местным особенностям. Этот мир стал мне домом, и я просто должен знать, каков местный климат и как лучше готовиться к наверняка голодным зимним месяцам. Но это все потом, а пока... Пока мы начнем, например, с крола дятлов. Почему с них? Потому что, здраво рассудил я, пятьдесят добыть проще и быстрее, чем сто, а если есть возможность дополнительного заработка, то зачем ей пренебрегать? По словам Лены, за такой вот комплект мы могли получить целых 10 больших кристаллов. Немного, с учетом того, что выделанные шкуры стоили наверняка больше, одежда из них и подавно. Я не знал этого, но простая логика подсказывала, что я недалек от истины. Шуба из кроликов стоит гораздо дороже, чем сами кролики, это факт. А вот интересно, кстати, можно ли употреблять мясо этих кролодятлов в пищу? Если да, то мы еще заодно себя едой обеспечим. Так, что-то я мыслями куда-то не туда забрел. Сейчас мне важно оценить, сколько времени уйдет на каждую такую зверюгу, и сколько и того в кристаллах мне это сможет принести. Потом пройдемся по остальным местным обитателям, и останется только выбрать самых эффективных по соотношению времени, затраченного на убийство, и потенциальной награды.